Мучительное беспокойство начинало душить всю эту стиснутую толпу. Неужели Франция опять потерпит поражение? И все почти молились за успех Люзиньяна, а Спирита и его мрачного жокея осыпали бранью из толпы, рассеянной по поляне. То и дело выбегали группы зрителей и бросались к веревке при проходе лошадей — Всадники носились взад и вперед, как безумные. Нана, медленно поворачиваясь, следила за вихрем людей и животных, который несся по ипподрому ее ног, и в котором, как молнии, мелькали яркие цвета жакеев. Она не спускала глаз со спин жакеев и тонких ног лошадей, казавшихся издали волосками, Вот они повернулись профилем, тонко, в уменьшенном виде, рисуясь на отдаленной зелени леса. Потом разом они исчезли за группой деревьев посреди ипподрома. «Постойте!» — кричал Жорж, не теряя надежды. «Дело еще не кончено! Англичанин слабеет!» «Но ля флюаз!» Все с тем же презрением к своей национальности шумел до неприличия, выражая одобрение спириту: браво, спирит, отлично, так и надо Франции, спирит первый, французпан второй, по делам будут знать эти восклицания выводили из терпения Ля Бордетта, и он серьезно грозил сбросить сландолев Луаза, если он не замолчит. «Посмотрим, сколько на это пойдет времени», спокойно проговорил Борднаф, вынимая часы и не спуская с рук Льюизе. «В эту секунду лошади одна за другой пьем, Показывались из-за деревьев. Толпа была поражена. Громкий ропот пробежал по всей поляне. Валерий второй все еще шел впереди. Спирит его догонял. Но Люзиньян совсем отстал, А его место заняла другая лошадь. Сразу не поняли, что это за лошадь. Цвета вдали мешались. Повсюду слышались восклицания. «Это Нана!» «Конечно, Нана!» «Я вам говорю, Люзиньян нисколько не подвинулся. Ну да, это Нана!» «Это ее золотая шерсть!» «Видите теперь? Настоящий огонь!» «Браво, Нана!» экая плутовка!» «Это ничего не значит!» «Она играет в руку Люзиньяну!» Все, по-видимому, с этим согласились, но было тихо ровно забирала. Тогда всеми овладело необыкновенное волнение. Отставшие лошади никого уже не интересовали. Отчаянная борьба шла между Спиритом, Нана, Люзиньяном и Валерием Вторым. Их громко называли и замечали каждое их выгодное или невыгодное движение отрывистыми, чуть слышными фразами. Нана -на встала на козлы и, бледная, дрожащая, смотрела. Подли нее стоял Лебордет и уже улыбался. «Э -э —— радостно воскликнул Филипп. — Англичанин сплоховал! — «Во всяком случае, иллюзиньян побит!» — кричал Ле «Лучше всех идет Валерий Второй! О они все в ряд. Из всех уст вырывался один крик. «Как добраться мои, чертовски лупят!» В эту минуту лошади неслись, как молнии. Лицом к публике чувствовалось их приближение, и как будто даже дыхание, отдаленное храпение, возраставшее с минуты на минуту, вся толпа силою бросилась к барьеру впереди лошадей. Глубокий крик вырывался из грудей, становясь все ближе, как шум бушующего моря. Это было последнее ожесточение гигантской игры с сотней тысяч зрителей, охваченных той же идеей, сгорающих одинаковой потребностью азарта, следя за животными, на ногах которых неслись миллионы Все толкали, давили друг друга со сжатыми кулаками, с открытым ртом. Каждый думал только о себе и поощрял свою лошадь криками и жестами. Общий крик дикой, зверской, слышался все ясней и ясней. «Вот они! Вот они! Вот они!» — она еще подвинулась. Она опередила Валерия Второго и шла со спиритом на два или три шага расстояния. Шум в толпе раскатывался, как удары грома. Лошади приближались к цели. Из ландо раздавалась целая буря брани. «Э, дрянь, мерзкая кляча, молодец англичанин! Еще, еще, голубчик! А, Валерий, противно смотреть! Пропали мои десять луидоров! Одна Нана, -на, молодец! Браво, Нана! -на. Браво, Каналья!» Нана стояла на козлах, невольно раскачиваясь, двигая бедрами, как будто она сама скакала. Она думала, что этим помогает кобыле, и бормотала слабым глухим голосом. Да ну же! Ну! Ну! Тогда произошло нечто великолепное. Прайс, стоя на стременах, с поднятым хлыстом подгонял Нанай изо всей силой этот старый высохший ребенок, Это долговязая фигура, сухая и мертвая, пылала огнем. В порыве безумной смелости и торжествующей воли он, казалось, вливал свою душу в нана. Он ее поддерживал. Он ее нес всю в пене с кровавыми глазами. Весь поезд пролетел с быстротой молнии, задерживая дыхание, рассекая воздух. Между тем, как судья, хладнокровный, пристально глядя на цель, ждал, затем раздался страшно усилившийся шум восклицаний, необычайным усилием прайс двинул на ног столбу, опередивший спирита на одну голову, слышался, как будто... «Это шум подвигающегося морского прилива!» «На-на! на Этот крик перекатывался и усиливался с ожесточением бури, разливаясь по всему горизонту от глубины Булонского леса до Мон-Валериана, от Лоншана до Булони. На лужайке чувствовалась безумная радость. «Ура, на-на! Ура, Франция! К черту, Англия!» «Женщины махали зонтиками». Мужчины прыгали, оборачивались во все стороны, кричали. Другие бросали вверх шляпы с громким нервным смехом, а с другой стороны бега. Видно было только колебание воздуха, как будто пламя невидимого костра, поднимающегося над этой живой массой взбудораженных фигурок. Судорожно движущимися руками, с черными точками глаз и открытых ртов возбуждение не прекращалось, все возрастало поддерживаясь из глубины отдаленных аллей среди народа, теснившегося под деревьями, захватывая в широком потоке императорскую трибуну, в которой императрица аплодировала «На-на! На-на! Этот крик поднимался в сиянии солнца, которое золотым дождем осыпала обезумевшую толпу,